Глава 19. Летние цветы в просторной теплице Рэйвеншема стояли последнюю вечернюю стражу, когда Крифтон пристал перед леди Кастелли со ставами в белой гостиной ожидает леди Велис. С того дня, как старой леди сообщили, что Милтон болен и при нем находится миссис Ноуэл, она выжидала. Правда, нередко ее оладевали дурные предчувствия, как то повлияет эта женщина на жизнь её любимца. Она ощущала и нечто подобной ревности, в чем не признавалась себе даже в молитвах. Молилась она довольно часто, но, пожалуй, не слишком горячо. В последнее время она не очень любила выезжать из дому, даже в Кэттон, свое имение, и жила все еще в Рейвенсхеми, куда к ней приехал погостить лорд Денис, сразу после отъезда Милтоуна из её приморского домика. Но леди Кастерли никогда особенно не нуждалась в чем бы то ни было обществе. Но ютрач одна ниизменного не своего интереса к политике и по-прежнему состояла в переписке с разными выдающимися людьми. Недавно возобновились было июньские страхи, что возможна война. И Людика Костели даже помолодела, как была с ней всегда, когда отечество грозило хотя бы тень опасности. При звуке трубы неукротимый дух ее, как и в былые годы, воопрянул выхватывал схватил меч, изношен и замирал в торжественной готовности. В подобных случаях она раньше поднималась по утрам, позднее ложилась, менее подвержена была действию сквозняков и решительно отказывалась хоть что-нибудь перекусить в промежутках между трапезами. И собственноручно писала письма, которые при других обстоятельствах продиктовала бы секретарю. К несчастью, разговоры о войне почти почтиточеш прекратились, а после того, как минует опасность, леди Кастелли всегда бывала несколько раздражена. Приезд к леди Уэллис пришлось очень кстати Посолова дочь, она подозрительно к дела что-то в ее поведение ей не понравилось. «Но, «Ну, разумеется, я здорова», — сказала она. "А почему ты не принесла с собой Барбару? Она очень устала. Хм. Нагупила тогда с Юстасом, сама теперь не хочет попадаться мне на глаза. Хорошенько смотри за девочкой Гертруда, не то она и сама выкинет какую-нибудь глупость. Не нравится мне, что она все водит за нос, складах Харбинджера. Я привезла дурные вести о Юстасе, — прервала эти рассуждения, дочь. Последняя краска сбежала с бледных щек леди Кастерли, и избыток сердитой энергии тоже оставил ее. — Что такое? Говори скорее. Выслушав новость, она ничего не сказала, но леди вли со Стахом увидела, что глаза матери потускнели, словно их затянула старческой пленкой. — Что же вы посоветуете, спросила она. Сама уставлая и огорчённая, она вдруг непривычно пала духом при виде этой маленькой пятихшей фигурки в белой тихой комнате. Казалось, над матерью прошевели зловещие темные крылья. В нее было такое лицо, словно она потерпела поражение. И в порыве нежности к хрупкому и иссохшему телу, когда-то давшему ей жизнь, она прошептала сама себе, удивляясь: "Мамочка, милая". "Да", сказала леди Штерль, словно думая вслух. Мальчик все копит в себе, он не дает воли чувствам, а потом они вырываются наружу, и он уже не может с ними совладать. Сначала любовь, теперь совесть". В нём живут два человека, но на этот раз один из них погибнет. И подняв глаза на дочь, неожиданно прибавила: Ты когда-нибудь слыхала, Гертруда, что с ним было в Оксфорде? Однажды он сбежал и беспутничал как самый настоящий блудный сын. Ты об этом так и не узнала. Еще бы, ты ведь никогда ничего о нем не знала. Леди Волис вспыхнула, как смел кто-то знать ее сына лучше, чем она сама? Но вид этой маленькой хрупкой старушки сразу утишил ее обиду, и она только спасилась со вздохом. Что же делать? "Уезжай, Гертруда", прошептала в ответ леди Костерли. "Мне надо подумать", ты говоришь, "она обещал посоветоваться с Денисом. Адрес той ты знаешь, когда вернешься домой, спроси у Барбары и скажи мне по телефону". И в ответ на прощальный посыл дочери прибавила хмуро: "Я еще доживу до того дня, когда он станет укормил, хоть мне и семьдесят восемь». Как только дочь уехала, леди Кастерли позвонила. Клифтон, если леди Варис позвонит по телефону, не спрашивайте ее, что мне передать, а позовите меня. И видя, что Клифтон не уходит, спросила резко: "Что еще. "Я надеюсь, здоровье молодого лорда не стало хуже?" "Нет. Прошу прощения, миледи, но я давно уже хотел вас спросить". И старик с необычайным достоинством поднял руку, словно говоря: "Прошу извинить меня за то, что сейчас я говорю с вами просто как человек с человеком". Мне известна привязанность его светлости, предложил Крифтон. Когда он был здесь в июле месяц, он сказал очень странные слова. Хорошо зная его светлость, я был ими чрезвычайно взволнован. Я был бы счастлив услышать от вас, миледи, что карьере его светлости ничто не воспрепятствует. Лицо леди Кастерли выразило удивительную смесь изумления, доброты, настороженности и досады, точно перед ней был малый ребенок. — Постараюсь, чтобы этого не случилось, Крифтон, коротко сказала она. Можете не беспокоиться. Крифтон поклонился. Прошу извинить, что я об этом заговорил, миледи. По лицу его, обрамленному длинными белоснежными баками прошла дрожь, но благополучие его святости для меня гораздо важнее моего собственного. Когда он ушел, леди Кастерли опустилась в низкое кресло долго сидела на унетопленном камина, пока в комнате не стало совсем темно.